злом мысляник. Перед судебным следователем стоит маленький и чрезвычайно тощий мужичонка в пёстринной рубахе и латаных портах. Его, обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видны из-за густых нависших бровей, имеет выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже не чесанных, путанных волос, что придает ему еще большую паучью суровость. Он — босс. «Денис Григорьев», — начинает следователь, — Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии на сто сорок первой версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, кои рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка. С каковою гайкой он и задержал тебя». Так ли это было? Чего? Так ли все это было, как объясняет Акинфов? Знамо было. Хорошо. Ну, а для чего ты отвинчивал гайку? Чего? Ты это свое чего брось, отвечай на вопрос. Для чего ты отвинчивал гайку? Коли б не нужна была, не отвинчивал бы. Хрипит Денис касясь на потолок. Для чего же тебе понадобилась эта гайка? Гайка-то мы из гаек грузило делаем. Кто это мы? Мы народ, крымوفские мужики, то есть. Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузило врать. Отродясь не врал, а тут вру, бормочет Денис, мигая глазами. Да нешто ваша благородие можно без грузила. Я же ли ты живца или вы полско на крючок сажаешь, то нешто он пойдёт ко дну без грузила? Вру, усмехается Денис. Чёрт ли в нём живца-то, ежели по верху плавать будет? Окунь-щука налим всегда на донну идёт, а который ежели по верху плавает, то ту разве только шелешпёр схватят. Да и то редко. В нашей реке не живёт ши лишьпёр. Эта рыба простор любит. Ли чего ты мне про ши лишьпёра рассказываешь? Чего? Да ведь вы сами спрашиваете. У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который не понимающий. Ну то ты без грузила пойдёт ловить. Дураку закон не писан. Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из неё грузило? А то что же, не в бабкише играть. Но для грузила ты мог взять свинец, пулю, гвоздик какой-нибудь. Свинец на дороге не найдёшь, купить надо. А гвоздик не годится. Лучше гайки и не найтить, и тяжёлая, и дыра есть. Дураком каким прикидывается, точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди, сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило. Ты людей убил бы. Избави, Господи, ваше благородие, зачем убивать? Не что мы не крещеные или злодеи какие? Слава тебе, Господи, Господин хороший, век свой прожили и не то, к чему что убивать, но и мысли таких в голове не было. Спаси и помилуй, царица небесная. Что выс? А от чего, по-твоему, происходит крушение поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение. Денисов смехается и недоверчиво щурит наблюдателя глаза. Ну уж сколько лет всей деревне гайки отвинчиваем и хранил Господь, а тут крушение, людей убил. Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну тогда, пожалуй, своротило бы поезд, а то, тьфу, гайка. Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам, это мы понимаем. Мы ведь не все отвинчиваем, оставляем. Не безум оделаем, понимаем. Деньги вздивают и крестит рот. В прошлом году здесь сошёл поезд с рельсов, говорит следователь. Теперь и понятно почему. Чеваюсь валите? Теперь говорю понятно, от чего в прошлом году сошёл поезд с рельсов. Я понимаю. На то вы и образованы, чтобы понимать милости вце наши. Господь знал, кому понятие давал. Вы вот и рассудили, как и что. А сторож тот же мужик без всякого понятия хватает за шиворот и тащит. Ты рассуди, а потом и тащи. Сказано мужик, мужицкий и ум. Запишите так же, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди, когда у тебя делали обуск. Ты нашли ещё одну гайку. Это в каком месте ты отвинтил и когда? Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала? Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли её. Когда ты её отвинтил? Я её не отвинчивал. Её мне гнашка Семёна Кривого сын дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях? Мы вместе с Митрофаном вывинтили. С каким Митрофаном? С Митрофаном Петровым. Нечто не слыхали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод почитай штук десять. 10. Послушай, тысяча восемьдесят первая статья уложения о наказаниях говорит, что за всякое умыслом ученённое повреждение железной дороги, когда на может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что последствием всего должно быть несчастье, понимаешь? Знал. А ты не мог не знать, к чему ведёт это отвинчивание. Он приговаривается к ссылке в каторжные работы. Конечно, вы лучше знаете. Мы люди тёмные, нечто мы понимаем, всё ты понимаешь. Это ты врёшь, прикидываешься. Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите, без грузила только у клейку ловят. А на что хуже пескаря? Да и тот не пойдёт тебе без грузила. Ты ещё про шелешпёра расскажи, улыбается следователь. Шелешпёр у нас не водится пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку идёт голавель да и то редко ну молчи наступает молчание денис переминается с ноги на ногу глядит на стол с зелёным сукном и усиленно мигает глазами словно видит перед собой не сукно а солнце следователь быстро пишет мне идти -ть? — спрашивает Денис после некоторого молчания. — Нет, я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму. Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника. — То есть как же в тюрьму? — Ваше благородие! — Мне некогда. Мне надо на ярмарку. — С Егора три рубля за сало получить. Молчи, не мешай. В тюрьму. Было б за что, пошел бы. А то так здорово живёшь. За что? И не крал, кожись, и не дрался. А ежели вы насчёт недоимки сомневаетесь, ваш облагородье, то не верьте старости, вы господина непременного члена спросите. Креста на нём нет, на старости-то. Молчи. Я и так молчу, бормочет Денис. А что староста набрехал в учёте, это я хоть под присягой «Настри брата! Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев, ты мне мешаешь!» «Эй, Семен! — кричит следователь. — Увести его! Настри брата!» — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. «Брат за брата не ответчик! Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай! Судьи!» Помер покойник, барин-генерал, царство небесное, А то показал бы он вам, судьям. Надо судить умеючи, не зря, хоть и высеки, Но чтоб за дело по совести».